Дом полон гостей, а хозяина нет. На Западе празднование ассоциируется с американской идеей хорошо провести время, что предполагает шум, громкую музыку, просмотр телевизора, курение, секс и просто выброс энергии. В то время как тишина и спокойствие ассоциируются со скукой и чрезмерным накоплением энергии, что приводит к напряжению и беспокойству. Мог бы ты что-то сказать о тишине, праздновании и жизни? Вопрос, который ты задаешь, содержит в себе несколько аспектов. Это не один вопрос. Здесь целый ряд важных вопросов. Я хочу рассмотреть каждый из них, чтобы вы смогли найти ответ. Первое, что нужно запомнить. Человек состоит из двух миров. Одного, ведущего наружу и другого, ведущего внутрь. Человек – это дуальность, он и тело, и душа. Из этой грандиозной двойственности возникли все проблемы в мире. Эта двойственность не так уж проста. Я называю это гештальт-дуальностью. В гештальт-дуальности вы никогда не сможете увидеть два мира одновременно. Если вы видите один из них – то вынуждены забыть о втором. Я рассказывал вам о книге для маленьких детей, в которой есть рисунок, состоящий из простых линий, но в этих линиях можно увидеть два изображения. Если вы сфокусируетесь на этом рисунке, то увидите либо старуху, либо прекрасную девушку. Вы можете видеть их только по отдельности. Если вы будете продолжать вглядываться в старуху, Внезапно заметите странную перемену. Старуха исчезла, и появилась девушка. Если вы продолжите вглядываться, но глаза не приспособлены к такому взгляду, для них естественно находиться в постоянном движении. Движение – их неотъемлемое свойство. Они устают от пристального рассматривания объектов. Они постоянно ищут что-то новое. Поэтому вы вскоре обнаружите, что девушка исчезла, и вместо нее вновь появилась старуха. Они обе состоят из одинаковых линий, отличаются лишь их сочетания. Но вы не можете видеть два образа одновременно. Это невозможно. Потому что если вы видите молодую девушку, то откуда взяться линиям, которые образуют профиль старухи? Если вы видите старуху, то нет линий, из которых можно сложить образ девушки. Вы можете видеть каждую по отдельности и никогда не сможете увидеть их вместе. Это гештальт-дуальность. И это реальность, в которой существует человек. Восток видел в человеке только душу, сознание. Но поскольку в результате был выбран только один образ – то от второго пришлось отказаться. По этой причине на Востоке мистики веками в один голос отрицают реальность этого мира. Они говорят, что мир всего лишь сон, мая, иллюзия, что он состоит из той же субстанции, из которой состоят сны, что в действительности его не существует, что это всего лишь мираж, всего лишь видение. Восток отрицал внешнее, вынужден был отрицать, потому что таково неизбежное условие гештальт дуальности. Запад выбрал внешний мир и был вынужден отвергнуть мир внутренний. Человек — это только тело. Психология, биология, химия, но не сознание, не душа. Душа — это эпифеномен. Сопутствующее явление, и поскольку реальным считается только внешнее, на Западе стало возможным развитие науки. Технология, разнообразные устройства, возможность полететь на Луну и исследовать бескрайнюю Вселенную, окружающую нас. Но при всех этих достижениях западный ум продолжал ощущать глубокую пустоту. Чего-то не хватало. Западной логике сложно точно определить, что именно было упущено. Но с абсолютной уверенностью можно утверждать – чего-то не хватает. Дом полон гостей, но хозяин отсутствует. Вы обладаете всем, что есть в этом мире, но вас не существует. В результате возникает невероятное страдание. Вы обладаете всеми удовольствиями, деньгами, Всем, о чем когда-либо мечтал человек. Однако по прошествии столетий вдруг неожиданно обнаруживаете, что вас не существует. Внутри пустота. Внутри никого нет. Восток же столкнулся со своими собственными страданиями. Поскольку там считалось, что внешнее нереально, наука не могла развиваться. Наука должна быть объективной. Но если объектами являются только видения, иллюзии, то нет смысла анализировать эти иллюзии и пытаться раскрыть тайны природы. Поэтому Восток был обречен веками жить в бедности, в голоде, в рабстве. Это рабство на протяжении двух тысяч лет не было простой случайностью. Восток был к нему подготовлен. Он принял его. Ведь если вы спите то какая разница, хозяин вы или раб? Если вы спите, какая разница, будут вам подавать изысканную пищу или вы будете страдать от голода? Когда вы проснетесь, оба сна потеряют свою силу. Восток согласился на то, чтобы оставаться нуждающимся, голодным, порабощенным. И причина этого заключается в том, что он выбрал другой гештальт. Реальным является только внутреннее. Восток научился быть молчаливым, быть умиротворенным, наслаждаться блаженством, которое возникает при глубоком погружении внутрь самого себя. Но вы не можете поделиться этим ни с кем другим. Это сугубо индивидуальный опыт. Самое большое вы можете рассказать об этом. И потому Восток в течение тысячелетий говорил о духовности, о сознании, просветлении, медитации и оставался нищим, больным, голодным и порабощенным снаружи. Кто будет слушать этих рабов и их великих философов? Запад просто смеялся. Но смех раздавался не только со стороны Запада. Восток тоже смеялся, видя, как на Западе Люди накапливают богатство и теряют самих себя. В течение тысячелетий мы жили в очень странном, шизофреничном состоянии ума. Ты говоришь, на Западе празднование ассоциируется с американской идеей «хорошо провести время». Меня это наводит на другую мысль. Только несчастный человек нуждается в том, чтобы хорошо проводить время. Так же, как больной человек нуждается в лекарстве, несчастный человек нуждается в хорошем времяпрепровождении. Это просто хитрый способ избегать своих страданий. Но вы не уходите от страданий. Вы лишь на время забываете о том, что вы несчастны. Находясь под влиянием наркотиков, под влиянием секса, под влиянием так называемого «хорошего времяпрепровождения», Чем вы на самом деле занимаетесь? Вы убегаете от своей внутренней пустоты. Вы увлекаетесь всем, чем угодно. Единственное, чего вы боитесь, — это самих себя. Это породило своего рода сумасшествие. Но поскольку на Западе каждый находится в той же лодке, это трудно распознать. Миллионы людей смотрят футбол. И вы называете этих людей разумными? «Тогда кто для вас умственно отсталый?» И люди не только одержимо смотрят игры наподобие футбола, но и прыгают, кричат, дерутся. А так как нет стадионов, которые могли бы вместить всю страну, все сидят, прилипнув к своему креслу перед телевизором и совершают все те же глупости, кричат, сидя в кресле. «Я знаю одного человека». Из-за того, что его команда проигрывала, он просто потерял контроль и разбил свой телевизор. В это время я был у него в гостях, и я спросил, ты хочешь попасть в сумасшедший дом? Вообще-то футбол должен быть игрой для детей. Ты давно вышел из этого возраста, но по умственному развитию тебе не больше 12 или 13 лет. А то, что ты сделал с телевизором, наводит меня на мысль, что ты не только отстал в развитии, но еще и сумасшедший. Как раз в прошлом году в Калифорнийском университете в течение целого года проводили исследования, посвященные боксерским матчам. Каждый раз, когда проходят эти ужасные, бесчеловечные, жестокие матчи, уровень преступности во всем штате Калифорния возрастает на 13-14%. И он не снижается сразу же после окончания, а сохраняется, по меньшей мере, неделю. Потом постепенно он возвращается к норме. Возрастает число убийств, самоубийств, изнасилований. Внезапно возрастает уровень всех видов преступлений. И тем не менее... Ни в одной стране бокс не считается криминальной игрой, которую нужно запретить. И даже если какое-то правительство попытается запретить бокс, то вся страна будет протестовать, потому что боксерский матч – это хорошее времяпрепровождение. Вы отождествляетесь с этими двумя идиотами. Вам самим хотелось бы сделать то же самое, но вы держали себя в руках. Во время такого хорошего времяпрепровождения кто-то другой делает это, а ваша подавленная энергия получает выход. Необходимо понять, почему вам интересно наблюдать за двумя людьми, которые ведут себя так жестоко, калечат друг друга. Потому что у вас тоже имеются такие же желания. Может быть, вам просто не хватает мужества. Но проблема еще сложнее. Весь Запад постепенно превратился в простого наблюдателя. Кто-то другой занимается любовью в кино. Кто-то другой сражается в боксерском поединке. Кто-то другой играет в футбол. И глубоко внутри вы начинаете отождествляться с этими людьми. Хорошо, что в кинотеатрах выключают свет, потому что я видел, как люди плачут. Хотя они прекрасно понимают, что на экране ничего нет. Фильм на него всего лишь проецируется. Я видел, как люди смеются, как они в возбуждении вскакивают со своих мест, и я всегда удивлялся. Кажется, что человек предоставил все профессионалам, а сам стал просто наблюдателем. Очевидно, профессионал сделает это лучше вас. Но запомните, на этом дело не заканчивается. В одном экзистенциальном романе автор очень четко и ясно дает понять, что в ближайшем будущем секс превратится в занятие, предназначенное исключительно для профессионалов. Зачем вам беспокоиться? Вы можете заплатить профессионалу. И почему ваша жена должна беспокоиться? Она тоже может заплатить профессионалу. Это мне напоминает одного очень богатого человека, который донимал и мучил своего психоаналитика. На Западе психоаналитик – это один из самых высокооплачиваемых специалистов. Он получает сотни долларов в час. Очень немногие могут позволить себе быть психически нездоровыми. Но тот богач говорил на приеме по 2-3 часа. Пациент лежит на кушетке и говорит, а психоаналитик слушает, однако существует лимит времени. Но тот богач сводил психоаналитика с ума, рассказывая ему каждый день одну и ту же историю. Психоаналитик не мог его остановить, потому что тот очень много платил и был его лучшим клиентом. Наконец психоаналитик придумал, что делать. Он сказал этому клиенту, «Из-за вас я не могу принять других пациентов. Нам поможет одна простая вещь. Я оставлю вам свой магнитофон. Вы наговорите на пленку столько, сколько вам захочется, а ночью я прослушаю все, что вы сказали. Я смогу слушать более спокойной обстановке, более внимательно, чем в офисе, ведь здесь я волнуюсь за других пациентов, которые меня ждут». И богач сразу же согласился. Психоаналитик даже не думал, что тот согласится так легко. На следующий день, когда психоаналитик входил в офис, богач как раз из него выходил. Психоаналитик спросил, «В чем дело? Почему вы уходите?» Тот ответил, «Потому что у меня тоже возникла идея. Глубокой ночью, в тишине, никоим образом не беспокоя вас, я говорю перед своим магнитофоном. Теперь мой магнитофон на кушетке, и он говорит с вашим магнитофоном». Зачем тратить время? Люди стали настолько поверхностными, что они не могут даже одну минуту просидеть молчание. Это самое сложное занятие в мире. Люди тревожатся и беспокоятся. А в чем причина страха? Причина страха состоит в том, что вы можете встретиться со своей пустотой. А если вы столкнетесь со своей пустотой, жизнь потеряет весь блеск, весь вкус, весь смысл, всю свою значимость. Каждый бежит от самого себя. И это бегство от самих себя люди называют хорошим времяпрепровождением. Я ездил по миру и видел всяких идиотов. Жизнь западного человека можно разделить на две части – Первая часть – это хорошее времяпрепровождение, а вторая – это похмелье. Когда завершается похмелье, наступает очередь хорошего времяпрепровождения. Это замкнутый круг. Люди движутся между двумя крайностями, растрачивая свои жизни и двигаясь в никуда. Смерть нельзя считать местом назначения. Смерть попросту означает, что колесо устало вращаться. Ему так надоело весело проводить время, а потом страдать от похмелья, что оно хочет отдохнуть в могиле. Люди отдыхают только в могиле. Пока они не оказались в могиле, времени на отдых у них нет. На Востоке люди выбрали противоположный гештальт. Они постигли внутренние сокровища тайны и секреты. Но проблема с внутренним миром заключается в том, что вы не можете воплотить его в жизнь. Вы не можете доказать его существование перед судом. У вас даже нет свидетеля. Вы не можете впустить в свой внутренний мир кого-то еще, кроме самих себя. Поэтому медленно и постепенно Восток порождал отдельных индивидуумов. Этим индивидуумом все время мешала толпа, мешало шумное сборище. Им была необходима внутренняя тишина, внутренняя безмятежность, спокойствие. Выход был один – отречься от мира, уйти в Гималайи или далеко в лес, где можно было быть всецело на с собой. Но выбирая любой из этих двух гештальтов, вы выбираете одну половину своего существа – а выбрав лишь одну половину, вы будете испытывать страдания того или иного рода. Страдания могут быть разными, но они гарантированы. Восток страдает из-за своих Гаутамбут, Махавир, Бодхитхарм и Кабиров. Он страдает из-за величайших исследователей внутреннего мира. А Запад... Страдает из-за Галилея, Коперника, Колумба, Альберта Эйнштейна, Бертрана, Рассела. Это выдающиеся люди Запада и Востока. И все они выбрали лишь одну половину мира. И то, что предпочтение отдается лишь одной половине, по сей день является основной причиной человеческих страданий. Я учу целостности. Внутреннее реально, настолько же реально, как и внешнее а внешнее столь же важно, как и внутреннее. Вам необходимо достичь определенного равновесия. Равновесие, в котором не преобладает ни внешнее, ни внутреннее, но где оба этих явления дополняют друг друга. До сих пор такого равновесия не было. И пока это будет продолжаться, у человечества нет шансов выжить. Запад умирает благодаря своему успеху а Восток уже погиб по причине своего успеха. Это очень странно, что люди гибнут из-за своих достижений. Опасно выбирать лишь одну половину. Но для того, чтобы выбирать целостность, необходимо мужество, проницательность и огромное понимание, а также гибкость. Вы должны выходить из своего существа и возвращаться в него так же просто, как вы выходите из дома и возвращаетесь обратно. Когда вам нужно быть на рынке, вы должны там тотально присутствовать. Рынок не способен разрушить вашу душу. И все те, кто проповедовал отречение от мира, были настроены против человечества. И погружение внутрь себя в медитативную тишину не лишает вас чего-то во внешнем мире. Не нужно отрицать его. Не нужно провозглашать его иллюзорность. Это настолько очевидно, что я удивляюсь, почему спустя тысячелетия это все еще не стало общепризнанным фактом. Мне вспоминается великий индийский мистик Адди Шанкара. Он был одним из сторонников философии, проповедующий абсолютную иллюзорность этого мира. Однажды утром, искупавшись в Ганге, он возвращался на молитву. Солнце еще не взошло. Было темно. Когда он поднимался по каменным ступенькам в Варанасе, его случайно коснулся какой-то человек. В этом не было бы ничего страшного, но этот человек сказал... Простите меня, мне нельзя даже близко подходить к вам. Я шудра неприкасаемый, даже моя тень порочна. Шанкара очень рассердился. Он сказал, мне придется еще раз искупаться, чтобы очиститься. Но он не знал, кем был этот человек. Тот сказал, перед тем, как еще раз омыться в ганге, ответьте на несколько вопросов. Первый. Если внешне иллюзорно, «Верите ли вы в то, что я реален? Очевидно, что для вас я являюсь чем-то внешним. А если внешне иллюзорно, то насколько реальны чистые воды священного ганга? Они тоже являются внешними? А что насчет вашей кожи? Она внутренняя или внешняя? Пока вы не ответите, я не сойду с этого места. Вы можете сколько угодно омываться в ганге, но я буду касаться вас снова и снова». Индусы не любят вспоминать об этом случае. А Шанкара не кажется честным человеком, потому что после этого случая он продолжал проповедовать иллюзорность внешнего мира. Каждый день вам необходима еда, которая находится снаружи. И каждый день вам необходима вода, которая тоже находится снаружи. И несмотря на это, внешнее по-прежнему является иллюзорным. Это настолько нелепо, Что пришло время подвергнуть критике всех тех людей, которые отрекались от мира и учили тому, что внешнее лишь сон. Я не могу поверить. Если внешнее иллюзорно, тогда кого вы учите? Если внешний мир иллюзорен, тогда от чего вы отрекаетесь и куда направляетесь? В Гималаи? Гималаи это такое же внешнее как и рынок автомобилей Бентли. Такого же рода глупости господствуют в западном уме. Любой ученый абсолютно рационален, когда исследует что-то в своей лаборатории. Но если спросить его о нем самом, то он начинает говорить, что внутри него никого нет. Он не может понять, насколько нелогично его утверждение. Если внутри никого нет, то кто работает в лаборатории? Если внутри никого нет, то кто наблюдает, вычисляет, делает выводы. Наука реальна, а сам ученый, по его словам, реальным не является. Эти две идиотских идеологии разрушили человечество. Его гармонию, его любовь, его великолепие, его достоинство. Все это должно быть восстановлено. Я отрицаю Ади Шанкару, и одновременно я отрицаю Карла Маркса. Я против атеистов и против теистов, потому что и те, и другие пытаются разделить реальность, которая неделима. Внешний мир не может существовать без внутреннего, равно как и внутренний мир не может существовать без внешнего. Они оба являются двумя сторонами одной и той же медали. Хотите верьте, хотите нет – но за всю историю человечества не было выдвинуто ни одного утверждения, провозглашающего единство человека, провозглашающего, что внешнее и внутреннее не противоречат, а дополняют друг друга, что они не могут существовать по отдельности, что они друг друга поддерживают и должны быть вместе. Только в таком случае человек сможет вознестись до своих истинных высот и достигнуть наивысшего цветения. Ты говоришь, ассоциируется с американской идеей «хорошо провести время», что подразумевает шум, громкую музыку, просмотр телевизора, курение, секс и просто выброс энергии. Это односторонний подход. Люди выбрали позицию экстравертов и забыли о своем внутреннем центре, но они устали от этого. И такие великие западные философы, как Сёринг Йеркегер, Мартин Хайдегер, Карл Ясперс, Марсель, Жан-Поль Сартер, единогласно соглашаются в том, что жизнь не имеет смысла. Что она ни что иное, как скука. Единственный вывод, следующий из слов этих философов, очень прост. Нет другого выхода, кроме самоубийства. Но, что очень удивительно, ни один из этих философов, которых я упомянул, не совершил самоубийство. Это напоминает мне великого греческого философа Зенона, который две лет назад тоже учил подобным вещам. Он прожил долгую жизнь и умер, когда ему было 90. Но он был так убедителен и производил такое впечатление, что тысячи людей... Кончали жизнь самоубийством, потому что не могли понять, в чем смысл жизни. Если жизнь бессмысленна, то ты просто трус, который волочится по жизни. Наберись смелости и соверши самоубийство. Когда этот философ умирал, один человек спросил его. «Зенон, следуя твоему учению, тысячи молодых людей покончили с собой». Возникает вопрос, почему ты сам не последовал своей философии? Но философы обычно очень умные люди. Зенон ответил, я должен страдать и продолжать жить лишь для того, чтобы научить людей истине. Он был мучеником, поэтому прожил 90 лет. Вы должны поклоняться ему за то, что он продолжал жить и давал вам возможность совершить самоубийство. Все эти пять великих философов Запада, они являются самыми выдающимися, не хотели совершать самоубийство. Они лишь хотели писать книги о скуке, бессмысленности, тоске и тревоге. Все они пришли к выводу, что самоубийство, похоже, является единственным выходом из положения. Но никто из них им не воспользовался. Благодаря своему успеху Запад находится в кризисе. Этот нервный кризис чрезвычайно опасен, потому что у этих людей ядерное оружие, обладающее разрушительной мощью. Эти люди могут уничтожить всю планету, и не один раз, а сколько угодно. Обычно люди умирают всего один раз, за исключением Иисуса Христа. Но политики... И ученые Запада приготовили для каждого возможность умереть 70 раз. Не думаю, чтобы кто-то мог воскреснуть 70 раз. Один раз возможно. Изредка какой-нибудь Иисус Христос. Но даже Иисус Христос не может воскреснуть 70 раз. Некоторые сомневаются, и я один из таких людей, что Христос воскресал хотя бы один раз – я был на его могиле, она находится в Индии, в Кашмире, в небольшом селении Пахалгом. На кашмирском языке Пахалгом означает «деревня пастуха». Иисус называл себя пастухом. Он сбежал, никакого воскрешения не было, он никогда не умирал на кресте. Иудейское распятие – очень жестокий способ убийства. Такому здоровому молодому человеку, как Иисус, а ему было всего 33, потребовалось бы провисеть на кресте как минимум 48 часов, прежде чем наступила бы смерть. Причина в том, что при этом кровь вытекает медленно, смерть не наступает мгновенно. Ученики Иисуса вступили в тайный сговор с Понтием Пилатом, который не был иудеем. Земля Иисуса, Иудея, находилась под властью Римской империи. Она являлась ее областью. Понтий Пилат был правителем этой области, римским правителем. Он не хотел убивать Иисуса. На самом деле он не мог понять, почему иудеи так настойчиво требовали убить этого невинного молодого человека, который не совершил никакого преступления. Понтий Пилат был политиком. Он не мог допустить, чтобы вся Иудея была настроена против Римской империи лишь из-за какого-то молодого человека. И он заключил соглашение с его учениками, что Иисус будет распят в пятницу, как можно позже, потому что по пятницам, за ходом солнца, иудеи прекращают все свои работы». Иисуса должны были снять с креста до захода солнца. Он провисел на кресте всего 6 часов, а затем был помещен в пещеру, которая хранялась римскими солдатами. Тайный план был выполнен идеально. Ночью Иисуса вынесли из пещеры, и после выздоровления Он ушел из Иудеи, потому что иудеи распяли бы Его снова. Единственным местом, где Иисус мог найти людей, которые понимали бы его язык и принадлежали бы к его роду, был Кашмир. Кашмир имеет иудейские корни, и вы удивитесь, узнав, что когда Моисей вывел иудеев из Египта, одно из иудейских племен потерялось в пустыне. Моисею потребовалось 40 лет, чтобы найти землю обетованную, которая оказалась просто пустыней, и иудеи не смогли простить этого Моисею. Он привел их в Израиль, который совсем не был похож на то, что он им пообещал. Они все время спрашивали у него, «Куда ты нас привел?» За сорок лет блужданий в пустыне умерли почти 90% тех, кто был с Моисеем с самого начала. Теперь его окружали потомки третьего поколения. И Моисей потерял всякий контакт со своими людьми, потому что эти новые люди не имели никакого представления о том, что совершил Моисей. У них к нему остались только претензии. Каким-то образом ему удалось убедить их, «Это земля обетованная. Оставайтесь здесь, а я отправлюсь назад, чтобы найти то племя, которое потерялось в пустыне». Это племя – добралось до Кашмира. А Кашмир гораздо больше похож на обетованную землю, о которой говорил Моисей. На земле нет места красивее, чем Кашмир. Так вот, в Кашмире находятся могилы как Моисея, так и Иисуса. Моисей, отправившись на поиски потерявшегося племени, обнаружил его в Кашмире. И после Иудеи Кашмир являлся единственным местом, в котором могли бы принять Иисуса. Иисус остался там и прожил долгую жизнь, сто лет. Да вы можете просто посмотреть на уроженцев Кашмира. Взгляните на пандитов – Джавахарлала Неру, Индиру Ганди. Посмотрите на их носы, и вы убедитесь, что это евреи. Мусульмане обратили кашмирских евреев в свою веру, но и Моисея, и Иисуса они признавали пророками, а потому оставили эти две могилы нетронутыми. Они также не тронули и семью, которая присматривала за этими могилами и которая до сих пор остается еврейской. В Индии всего две могилы, на которых есть надписи на «Еврите». Семья, ухаживавшая за этими могилами, является единственной семьей, которую мусульмане не обратили в свою веру. Она по-прежнему исповедует иудаизм в течение такого долгого времени, а надпись на могилах не вызывает никаких сомнений. Там написано «Джошуа», что является именем Иисуса на иврите. «Иисус» не предполагал, что станет известен миру под именем Иисус. Его родители, его друзья, его последователи звали его Джошуа. Надпись гласит, «Джошуа, Мессия, жил в этом месте со своими последователями и прожил долгую жизнь, 112 лет». Из-за Иисуса эту деревню по-прежнему называют Пахалгом. Политики в состоянии уничтожить всю планету 70 раз. Таковы достижения западного подхода, утверждающего, что внешний мир – это и есть вся реальность. Но и на Востоке ситуация ничем не лучше. Почти 50% людей Востока страдают от голода, истощения, недоедания. И к концу этого столетия умрут не меньше 500 миллионов человек. Это только в Индии. Я не считаю тех людей, которые умрут в Китае, в Тайване, в Корее и Японии. Лишь в нашей стране в течение 10 лет умрут 500 миллионов человек. До тех пор, пока мы тоже не начнем использовать научные достижения, технологические достижения, Земля не сможет выдержать такое огромное количество людей, которое все продолжает расти. Даже сейчас наука в состоянии обеспечить жизнь людям, количество которых будет в 7 раз больше сегодняшней численности населения. В настоящий момент на Земле живет 5 миллиардов человек. Наука обладает средствами к обеспечению жизни в 7 раз большего числа людей. Но наука не может сделать это сама по себе. Ей необходимы научные умы. Ей необходимы технологические специалисты. Мое мнение о Востоке таково. Даже если сюда вернутся люди, получившие на Западе хорошее научное и техническое образование, все их глупые идеи останутся внутри них. Я видел, как доктора наук поклоняются обезьяноподобному богу Хануману. Я не мог поверить своим глазам. Иногда мне кажется, что лучше быть слепым. Эти люди, которые поклоняются богам в образе обезьян, в образе слонов, у этих людей ненаучный склад ума. У них может быть хорошее научное образование, но это совершенно разные вещи. Знать что-то о науке – это одно, а быть творческим в науке – это другое. Знать что-то о медитации – это одно, а медитировать – это совершенно другое. Западу необходим более медитативный ум, а Востоку необходим более научный ум. Тогда мы сможем создать человечество, которое будет жить, не зная нищеты, не зная голода. Тогда жизнь будет более здоровой, более долгой, такой, о которой вы даже не можете и подумать. По научным подсчетам, наше тело, которым мы в настоящее время обладаем, способно прожить по меньшей мере 300 лет. Необходимы всего лишь правильное питание, правильный медицинский уход, правильная экологическая обстановка. И люди смогут жить по 300 лет. Я не могу себе представить, какие сокровища были бы раскрыты, если бы Гаутама Будда мог жить 300 лет. Если бы Альберт Эйнштейн мог жить 300 лет. Если бы Бертран Рассел мог жить 300 лет. До настоящего времени тот образ жизни, которому мы следовали, был в наивысшей степени расточительным. Люди, которые обучены, образованы, развиты, старятся и умирают в возрасте 70 лет. А из женских утроб Продолжают появляться новые люди, которые совершенно не образованы, не цивилизованы. Это не очень научный способ организации жизни на Земле. Вы вынуждены увольнять людей, а это люди, которые обладают знаниями. И вы вынуждены нанимать новых людей, которые ничего не знают. Продолжительность жизни людей должна быть увеличена. И необходимо вести более строгий контроль рождаемости. Новый ребенок должен появляться только в том случае, когда мы готовы к тому, чтобы Бертран Рассел покинул этот мир. Должна осуществляться только замена. И пока мы не сможем найти лучшую замену, мы не должны позволять Бертрану Расселу покидать этот мир. У нас имеются все возможности для поиска замены, потому что мы можем узнать всю программу, содержащуюся в генах, узнать все потенциальные возможности человека. Будет ли он художником уровня Пикассо, или же он станет одаренным поэтом, таким как Робин Тагор? Долго ли он проживет, будет ли он здоровым или больным? И мы можем не только узнать программу будущего, заложенную в генах. Мы также можем изменить эту программу. Больной человек с самого начала может жить более здоровой жизнью. И тогда мы избежим появления идиотов, избежим появления умственно отсталых людей. Существование предоставляет нам все в таком изобилии, что если мы не будем производить отбор, наступит хаос. Каждый отдельно взятый человек, мужчина, если он не был испорчен религиями, может дать жизнь новому ребенку, по крайней мере, 4 тысячи раз. И каждый раз он производит 1 миллион сперматозоидов. Это означает, что каждый мужчина способен породить целую Индию. Такое изобилие предполагает, что вы должны быть очень разборчивыми. Естественно, среди всей толпы вы не сможете найти много Робиндранатов. Сам Робиндранат был тринадцатым ребёнком семье. До него родители дали жизнь 12 детям, которые ничего из себя не представляли. Их рождение можно было бы избежать. Рабиндранат мог стать первым ребенком. И кто знает, Сколько других рабендронатов не находят дороги в этот мир? Нам необходим очень научный подход к внешнему миру и очень медитативный подход к миру внутреннему. Ты говоришь, в то время как тишина и спокойствие ассоциируются со скукой и чрезмерным накоплением энергии, что приводит к напряжению и беспокойству. Если ты все время остаешься в состоянии спокойствия, тогда это действительно так. Если ты не расходуешь энергию, через пищу, через воду, через дыхание, ты получаешь энергию. Она должна быть использована. В противном случае энергия породит напряжение, которое, в конце концов, превратится в беспокойство. Но если ты понял мою мысль, я говорю о том, что надо быть наполовину снаружи и наполовину внутри. Направляй свою энергию во внешнем мире на созидательную деятельность, а не на футбол. Существует так много всего, что можно создать, так много всего, что можно узнать. Вся огромная Вселенная находится перед тобой как вызов, как объект познания». Направь свою энергию на то, чтобы сделать мир более красивым, более поэтичным, более здоровым. А когда ты почувствуешь истощение, усталость, погрузись внутрь себя, отдохни, и твой отдых станет медитацией, потому что для медитации не нужно расходовать никакую энергию. Напротив, медитация сохраняет – Медитация накапливает энергию, она формирует в тебе огромный энергетический заряд. А когда ты почувствуешь, что твоей внутренней тишине, внутреннему спокойствию и внутренней радости требуется танец во внешнем мире, то в твоем распоряжении будет и внешнее, и внутреннее, и тогда пой, танцуй, твори. Если твое творчество будет исходить из тишины сердца, тогда у него будет другое качество, другой вкус. Вопрос лишь в том, чтобы обрести немного понимания и равновесия. Внутри тебя находится источник энергии, а снаружи находится мир, в котором эту энергию можно применять, быть творцом. Но ты не сможешь быть творцом, пока не начнешь медитировать. Я даю новое определение саньясы. Это не то определение, которое было дано раньше. Согласно старому определению, саньяса означает отречение от мира. Моя саньяса означает получение радости в этом мире. Но для того, чтобы вы могли радоваться, вам необходимо накопить так много энергии, чтобы вы начали переполняться любовью, творчеством, восприимчивостью, поэтичностью, переполняться песней, танцем. Несомненно, все эти проявления радости будут преисполнены сострадания. В них не будет жестокости. Я не могу себе представить медитирующего человека, играющего в футбол. Я не могу себе представить Гаутаму Будду, участвующего в боксерском матче. Но Гаутама Будда может создать прекрасный сад из роз. Гаутама Будда может быть художником. И его картины будут неизмеримо прекраснее картин Пикассо, потому что Пикассо был практически сумасшедший. Если вы посмотрите на его картины, то почувствуете эту болезненность. У вас появится желание Выбросить их. Повесьте картину Пикассо в своей спальне, и вас станут мучить ночные кошмары, потому что эти картины и были навеяны ему кошмарами. Известны примеры творчества, созданные медитирующими людьми. Посмотрите на Тадж-Махал. Он был создан суфийскими мистиками. Просто глядя на него в ночь полнолуния, вы неожиданно можете погрузиться в состояние глубокой тишины, которого прежде внутри себя вы никогда не испытывали. Если вы сможете глубокой ночью, в безмолвии, сидеть возле Тадж-Махала, его красота начнет менять что-то внутри вас. Тадж-Махал будет уже не просто внешним объектом, он станет частью вашего существа. В течение 20 лет я жил в Джабалпуре. У меня был знакомый профессор, которого я очень любил. Он был стар. Он был моим преподавателем, когда я учился в аспирантуре. И я много раз просил его посетить Джабалпур, потому что этот город обладает чем-то уникальным, чего не найти больше нигде на Земле. Но старый профессор был очень упрямым. Он объехал весь мир и полагал, что повидал все. Он был профессором во многих странах. Он просто не мог поверить, что существует что-то, чем его можно удивить. «Но я тоже очень упрям». Я сказал ему, «Запомните, я привезу вас в Джабалпур. Вы думаете, вы упрямы? Я собираюсь доказать, что по упрямству вы находитесь на втором месте». И однажды, когда я вез его на машине, то вместо того, чтобы поехать к нему домой, он закричал, «Куда ты едешь?» Я ответил, «Я еду в то место, о котором говорил вам два года». Он сказал, «Это неслыханно. Это моя машина, останови ее». Я ответил, «Никто не может остановить эту машину. Сидите тихо, иначе я разгоню ее до максимальной скорости». Он очень боялся скорости, и когда увидел, что мы едем со скоростью 100 миль в час, то закрыл глаза и притих, потому что знал, что его машина могла разогнаться до 140 миль в час». Я привез его к знаменитым мраморным скалам в Джабалпуре. Они находятся на расстоянии 13 миль от Джабалпура. Даже добравшись туда, вы еще не знаете, что всего через 2 минуты попадете в другой мир. Красивая река Нормада на протяжении двух миль течет между двух белых мраморных гор. Если что-то и превосходит Тадж-Махал в ночь полнолуния, то это мраморные скалы Джабалпура. На протяжении двух миль только эти высокие скалы из белого мрамора, отражающиеся в реке. Вокруг абсолютная тишина, не слышно даже птичьего пения. Мы сели с ним в маленькую лодку без мотора. Мотор нарушает тишину. Когда мы добрались туда, он взглянул на меня. Он не мог поверить в это. Он сказал «О боже». «Если бы я умер, не увидев этого места, то прожил бы жизнь зря». «Пожалуйста, подплыви к этим скалам. Я хочу их потрогать, чтобы почувствовать, что они реально существуют. Все это очень похоже на сон». Мне пришлось подплыть на лодке совсем близко к скалам. Он потрогал их, он их ощупал и сказал. «Теперь я уверен, что ты не ввел меня в заблуждение» что ты не подсунул мне какой-то наркотик, что я нахожусь в здравом уме. И он ущипнул себя, чтобы проверить, находится ли он в сознании или нет. В Китае, в Японии, в Индии существуют храмы, построенные медитирующими людьми. Просто находясь там, вы обнаружите, что процесс мышления, который вам было так трудно остановить, прекращается сам по себе. Сама атмосфера храма, запах благовоний, запах ладана, статуи – все это создает внутри вас определенное пространство. Когда человечество соединит эти два подхода, медитативный и научный, тогда мы вступим в новую эру в совершенно новую эру порвав с уродливым, больным и безумным прошлым.